ГЛАВА ШЕСТАЯ Мне показалось, что кто-то яростно стучит молотком прямо по голове. Таким грохотом между ушей отдавался нетерпеливый стук в дверь. Что такое? Со стоном, схватившись за виски, простонала я, пытаясь как-то унять этот жуткий звук. Не как матушка твоя пожаловала. Раздалось сонное из-за спины, заставив на миг... Похолодеть. Мне потребовалось немного времени, чтобы вспомнить, где именно я нахожусь и в какой компании, и где при этом моя сорочка. Ругательства сорвались с губ сами собой. Я села, пытаясь протереть глаза и хоть как-то собраться. Ой, нужно было хоть что-то придумать. «Госпожа Таллоу, успокойтесь, Шалдар наверняка уснул, да и ваша дочь выглядела уставшей, когда мы ее...» её... Из-за двери номера донесся второй голос, весьма веселый, надо сказать. «Не нужно подчивать меня оправданиями!» Грозно рыкнула мама, явно не собираюсь никого слушать, пока не убедится, что я в порядке. Кажется, за прошедшие дни она порядком извелась. Шалдар! «Надо открыть! Мама сильно беспокоится!» – тихо произнесла я, пытаясь укрыться по самую шею. «Давай позволим ей еще немного поволноваться, но избавим ее от лишних подозрений!» Широко зевнув и потянувшись, произнес дракон, а затем махнул рукой. Рядом с ящером тут же растянулись золотом сияющие нити – «Ну-ка, попробуем!» У меня такое выходило только в детстве, но кто знает... Шалдар сунул руку прямо сквозь нити и через мгновение вытянул прямо из тканого полотна костюм. С удивлением, глядя на красный камзол, мужчина хмыкнул. «Промазал, кажется, это не мой костюм. Но уже что-то...» Не в рабочем комбинезоне жестющий знакомиться. Давай теперь попробуем с твоим нарядом. Что? Ты все это время мог достать вещи из моей спальни? Меня почти подкинуло на постели от возмущения. Нет, не мог. Кроме того, я не знаю, где твоя комната в пространстве. Вот видишь, даже в свою гардеробную промазал. — А вот забрать из рук твоей матушки то, что она принесла, может, и сумею. Проведя ладонью над сверкающими нитями и бросив красный костюм на постель, Шалдар уставился на меняющийся узор нитей. — Должно получиться! — выдохнул мужчина и сунул в нити не только руку, но и голову. — Простите, госпожа Тало, но мне это нужно сейчас. Голос раздался из-за двери, а следом послышался мамин возмущенный виск. И я зажмурилась, представив, как матушка, всю жизнь пытавшаяся откреститься от любой магии, вдохновенно бьет верхнюю часть шалдара по лицу моими чулками. Очень хотелось провалиться под пол, только бы оказаться подальше от этих событий. Почему-то знакомство дракона с моей мамой мне представлялось несколько иначе. «Дайте нам минутку». «Мляс, помоги госпоже Тало спуститься, пожалуйста. Сейчас пойдем ужинать». «И что, даже скандала не будет?» Веселый голос рыжего дракона почему-то казался мне неуместным. Все же этот приятель моего жениха выглядел совершенно несерьезным малым. «Ну, не при первой же встрече в самом деле». «Уверен, госпожа Тало простит мне некоторые грехи, вспомнив, что я избавил ее дочь от лап инквизиции и неизвестной судьбы». «А в голосе Шалдара мне чудился вопрос, и я с замиранием сердца ждала ответа мамы». «Совершенно верно!» Ха -ха, «Едва ли не прорычала мама!» «Я уже вас обожаю, и мы непременно поладим!» Торжественно произнес Шалдар и вынурнул половиной себя из нитей обратно в комнату. Дракон сидел, потирая шею и морщась, но во второй руке у него была вешалка для одежды в чехле. «Не так это просто, как хотелось бы, но получилось!» чему я несказанно рад. Может, сможем и без черного во дворец попасть? Хотя я бы не рисковал. Нет. Одевайся, моя нежная. Не стоит драконить твою маму. Мне кажется, она может быть весьма впечатляюще грозной. Это уж точно. окутаясь в покрывало и ухватив из рук дракона вещи, Я метнулась в ванную. Пусть он и видел меня раздетый. Это длилось всего мгновение, и вышло случайно. Одеваться же перед его глазами совсем не то же самое. Я напряженно ковыряла салат, пытаясь не смотреть на маму. Родительница же словно прониклась настроением у инквизиторов. Один за одним накидывала Шалдару вопросы, от которых у меня то и дело вздрагивали руки. Но дракон держался вполне хорошо, даже не оглядываясь за поддержкой к хмурому приятелю в черном и явно веселящемуся рыжему. И что же вы планируете дальше? Есть у вас где жить? А то я смотрю, как браслет на наивную доверчивую девушку без дозволения родителей напялить. Так вы мастер. Спокойно. Ровными и резкими движениями, нарезая на общем блюде мясо, поинтересовалась мама. И так нож в ее руках резко коснулся доски, что я едва не уронила прибор. И тут неожиданно не выдержал рыжий. Откинув голову назад, он громко от всей души рассмеялся, а затем, пользуясь повисшей в таверне тишиной, нагнулся над столом в сторону мамы. — Поверьте, госпожа Тало, вашей дочери не придется ни в чем нуждаться. — Сокровищница у нашего приятеля весьма приличная. — Что, сокровища у него внушительные? Окинув широкие плечи и накачанный торс моего жениха, заметный даже под камзолом, заметила мама, как ни в чем не бывало. «Я не сомневаюсь. Все же дочь моя тот еще эстет и любитель фактуры. То кузнецы, то драконы». Я, делая не в самое подходящее время глоток, поперхнулась и закашлялась. Между лопаток успокаивая, тут же появилась ладонь шалдара. «Мама! Что мама? Скажи, что не так!» Ничуть не смутилась родительница, в отличие от меня. На твоих кавалерах пахать можно сутки. И то не устанут. Так что я примерно понимаю, как ты их выбираешь. Но не сокровищницей единой. Госпожа Тало, убедившись, что я больше не планирую утонуть в стакане, медленно и с улыбкой начал шалдар. «Поверьте». Ни в одном из упомянутых вами вопросов у меня нет ни малейших сложностей. Ваша дочь останется довольна и моим кошельком, и всем остальным. Надеюсь, по крайней мере сейчас, она выглядит довольной и вполне спокойной. Ничуть не заботьтесь о посторонних, проронила мама, поглядывая на меня задумчиво. «Но, надеюсь, ваши финансы так же хороши, как и экстерьер?» Вот теперь не выдержал и сам Шалдар. Самодовольно усмехнувшись, он перегнулся через стол, как до этого делал Малиас, и прошептал. «У Моны пока не было возможности в полной мере оценить мой экстерьер, как вы выразились». Но так и быть, я попрошу невесту вам написать сразу, как только сие сокровенное событие произойдет между нами. Шалдар! Я не в силах больше выносить эти завуалированные, но весьма откровенные разговоры стукнула ящера по плечу, но добилась только легкого поцелуя в щеку. Все в порядке, прекрасная моя. Мама просто переживает, и она в своем праве. А что же касается дома?» Дракон сделал небольшую паузу, опять повернувшись к маме. «Думаю, через пару недель вы вполне можете наведаться к нам с проверкой. Как только все документы будут готовы и наш владыка официально подтвердит брак, мы будем вам рады. А до того уж, простите, лучше не привлекать внимания к вашей дочери. Слишком много народу озаботилось ее судьбой к моей досаде. Хорошо. Как ни странно, слова Шалдара о том, что между нами пока ничего не было, успокоили родительницу куда больше, чем те же браслеты. Сейчас не скрытый никакой магией. Я рада, что вы такой рассудительный молодой человек. Благополучие Симоны для меня на первом месте. Тогда у нас с вами определенно сложатся наилучшие отношения, чему я несказанно рад. Какое-то время над столом висела тишина, пока все ужинали. При этом я отметила, что драконы поглощают столько еды, сколько мне хватило бы на целый день. Но это никого не смущало, пока ящеры платили за свой обед полновесным золотом. Однако я должен предупредить вас, что намерен забрать Мону с собой сегодня же. Нездоровый интерес к ней инквизиции и пуще того святых отцов вынуждает меня так поступить. Я не могу гарантировать ее безопасность здесь, в Надале, находясь в Империи, а дела требуют моего присутствия дома. Я это понимаю, но вы же не станете препятствовать нашему с дочерью общению. Мама глядела на Шалдара так остро, что я даже поежилась. Никогда не видела у нее такого пытливого и проникающего взгляда. «Ни в коей мере!» Подняв ладонь, словно давая клятву, проговорил дракон, не зная, что этим самым еще сильнее укрепляет мое к нему душевное отношение. И добавил, говоря явно от сердца. «Моих родителей давно нет в живых, и я буду рад видеть в своем доме не только как маму своей суженой, но и как собственную родительницу, если вы не против». И тут случилось такое, чего я сама не ожидала. Мама неожиданно покраснела и расцвела улыбкой. Кажется, ничего более верного и подходящего дракон просто не мог произнести. Совсем всем моим удовольствием, Шалдар!» Впервые обратившись к нему по имени, Проговорила мама смущенно. «Э, теперь я вижу, что вы отлично подходите моей девочке. Тогда я вас оставлю и пока соберу вещи Моны, раз она решила отправиться с вами, и ей там будет безопаснее. Гарантирую. Поднимаясь вместе с мамой и принимая руку для поцелуя, пообещал дракон. И в этот момент... Я ни единой частичкой души не сомневалась в его словах.